Глава 52. Зубастые родители. Даниэль. Я захожу в отдел ВЭД, властным взглядом окидываю кабинет. Ко мне спешит начальник отдела. Здравствуйте, Даниэль Давидович. Здравствуйте, Валерий Данилович. Тяну с полуулыбкой. Как дела в отделе? Все в норме. Занимаемся последним проектом, который вы выделили как приоритетный. Весь отдел пашет с раннего утра и без перерыва. Смотрю на него и цокаю языком. «Нельзя так. Пусть люди обедают, иначе какая работа?» «Так на рабочем месте едят». «Катерину Дмитриевну, мне извольте отпустить?» «Отрезая строго. Я забираю ее на нормальный обед». «Еще угробят мне тут девчонку. Завалят работой с головы до ног». «А она мне здоровая нужна». «Катерину Дмитриевну, это всегда пожалуйста». Начальник отдела спешит прогнуться. Катя поднимает голову над монитором. Улыбается мне. Еще даже не знает, в чем дело. А сумочка уже прихватывает. «Умная девочка». После того, как Катенька дала добро на то, чтобы с ней встречаться, я каждый день исправно вожу ее на работу, с работы соответственно, на обед. А что? Должен же я заботиться о целости и сохранности, а заодно и питании мамочки, моего ребенка. Когда она выходит ко мне, беру ее под ручку и веду в ресторан, который находится в соседнем здании, ее любимый итальянский. Мы, как обычно, устраиваемся в отдельной кабинке, чтобы только она и я заказываем обед. Когда официант уходит, я, пользуюсь случаем, подсаживаясь к Кате поближе — Благо, диваны в кабинке удобные достаточно широкие, чтобы мы вдвоем поместились на одном. «Докладываю», — говорю ей чуть ли не на ухо. Детективу задание дал. Он уже работает над установлением личности загадочного профессора. Он его найдет, даже если придется прошерстить весь преподавательский состав вуза, где училась Зара. Думаю, скоро будут результаты. и Тогда за дело возьмусь уже я. Проверим на отцовство. Пока рассказываю это, намеренно плотнее прижимаюсь к Кате. Потому что уже сил нет терпеть. Так хочется потрогать, потискать. Приласкать эту прелестную женщину. Она недоступная такая, что дальше некуда. До сих пор. Наклоняюсь к Кате, впечатывая губы в щеку. Ведь в щеку целовать разрешают. Но мне так чертовски мало, что не могу удержаться. Веду поцелуй к уголку ее губ. Страсть, как хочу засунуть ей в рот, язык. Хотя бы язык, хотя бы в рот. А Катя отстраняется. Она опять от меня отстраняется. Я ж тебе даже не изменял. Разочарованно тяну. «Ты сама все слышала». Женатым не сплю», — отрезает Катя строго. «И ведь не подкопаешься к такому ее ответу». Он справедлив. «Я уже в процессе развода, напоминаю ей. Совсем скоро бумажка будет». «Вот когда будет, тогда и дам поцеловать в губы», — припечатывает меня аргументами Катя. «Если бы все зависело от меня, уже был бы разведен. Просто развестись не проблема. Но со всей этой кутерьмой, с психушкой, судом и прочим пришлось запастись нехилым запасом терпения». На это все уже ушло изрядное количество времени. Уже почти неделю жду. А я сейчас хочу, настаиваю на своем, а не потом, точнее, и сейчас, и потом. И я уже заговариваю с тобой. Неужели она не понимает, что держать мужчину на голодном пайке столько времени опасно для жизни? Я ж все равно разведусь, и тогда Катя придется иметь дело с вулканом моих страстей. Она же еще и сугубляет, подкидывая дровишек. «А надо было думать, прежде чем со мной разводиться», — тыщет Катя. «Меня в больное. Берегись, смотрю ей прямо в глаза. Я получу бумажку, потом не отвертишься. Залюблю тебя, так и знай». Катя смотрит на меня в упор, громко сглатывает. «Предвкушает, что ли?» «Я так шочень». В этот момент чувствую жужжание телефона. Не успеваю взять, как же уже Катя мобильный. «Няня звонила», — говорю Катя, «Она мне звонит сейчас». Катя показывает мне экран мобильного. Она берет трубку, нажимает на громкую связь. С динамикой льётся обеспокоенный голос няни и которая сидит с данным младшим днём. «Катерина, не могли бы вы с Даниэлем Давидовичем срочно приехать? Тут нагрянули ваши родители». «Какие родители?» — переспрашивает Катя. «Мама Катерины Дмитриевны, родители Даниэля Давидовича и другие госпоряны». «Ого, кажется, сейчас там взорвётся ядерная бомба». Не перемолвившись и словом, мы с Катей вскакиваем с места и спешим на выход. Даниэль. Мы с Катей оказываемся у дома всего за каких-то полчаса. Но это для нас полчаса, а вот для няни, которая все это время держит оборону, по ходу дела это было еще то адское времечко. Когда подъезжаю, вижу ее с коляской, стоящую на улице. Впрочем, как оказывается, она не одна, рядом с ней стоит моя теща. Та, которая первая, которая мозговыносящая. Незабываемая Анна Павловна, мать моей Катерины. Осенний ветер треплет ее светлой каре. А она и не замечает, стоит с таким видом, будто судьба вершит. При этом голосит на весь квартал. «Подождите, за ребят решать. Это Даниэля дело? Думать, что делать с малышом?» Тут с ней, пожалуй, не поспоришь. Мы с Катей выскакиваем из машины и чуть ли не бегом подходим к двору. По одной сторону от коляски стоят родители Зара, по другой — мои родители. Отец не так давно вышел из больницы и уже выглядит огурцом. А все же лучше бы он дома сидел, вместе с матерью. Слышу подхныкивание Даниэля-младшего и сжимаю кулаки. «Мам, ты как-то очутилась?» ощутилась? спрашивает Катя. «Мимо проходила», — с достоинством отвечает Анна Павловна. «Остальные тоже, полагаю, проходили мимо, зыркую на всех. Что здесь происходит?» «Даниэль Давидович, тут такое...» — охает няня. «Покушается на ехантового...» Мы с Катей подходим к коляске. Я с правой стороны, Катя с левой. Кто покушается? Строго смотрю то на родителей, то на госпорянов. Даниэль, ты не ершись, говорит отец Зары. Мы по-доброму пришли, по-хорошему. Вот решили внука забрать. а Он-то тебе не родной, знаешь, теперь. Так чего ж, парню у тебя оставаться? Себе заберем. Воспитаем как надо. Не знаю, кто как повел бы себя в этой ситуации, а я вижу только один путь. Да, пацан не мой. Но стоит представить, как его заберут, так сразу сердце ёкает. Я ж за него, как за самого, что ни на есть родного, с рождения болел. Я ж его лично выхаживал. Я ж за него перед Богом ответственный. Всю жизнь свою ему подчинил, пока Катя в нашу жизнь не вернулась. Теперь вот с ней. Отдать, говорите, тяну зло. Воспитайте, как надо. А вы хоть знаете, как надо воспитывать? Вот одну уже воспитали, как надо. Даниэль, ты не гони нас. Теперь уже выступает мать Зара. Второго шанса хотим, нужно нам очень. Как же зарочку вытягивать на путь истины, если не через малыша? Как ей человеческое сострадание, если не через безгрешного младенца? Ах, вот что они задумали. Вот какую ношу взвалили на недоношенного ребенка. Вы серьезно сейчас, хмыкаю зло, собрались совать парня той, которая его чуть не убила? Глаз с него не спустим, — твердят госпоряны в голос. Срок не снимем, да только отдай, только доверь. Мы будем ему надежными верными опекунами. Можешь ни за что не волноваться. А и правда, сын, кивает отец, не твой ведь. Тут же подключается моя мать. И вправду отдай, Катя тебе твоего родит, родненького. Да как же вы можете решать за него? Восклицает теща номер один. Мы можем, мы родители, заявляют предки, а меня уже всего изнутри пробирает от наглости некоторых. Стоп, гарко сердито, никто за меня решать ничего не будет. И за пацана тоже. Катя, бери ребенка и домой, я тут с родственниками сам разберусь. Вокруг царит тишина. Катя умница, сразу смекает, что лучше меня послушать. Кивает, лезет руками в коляску, достает хныкающего мальчишку. «Не трожь внука!» — громко орет на нее мать Зары. «Что ж, твоя кудрявая баллонка еще и нашего внука воспитывать будет? Мало того, что у Зарочки мужа отбила!» Обалдеваю от услышанного. Только собираюсь ответить русским матерным трехэтажным, как вдруг вступают в разговор мои родители. «Это кто еще кого отбил?» — Ты тычет в их сторону отец. Это ваша чистая да невинная, втихаря ото всех полезла в койку к женатому мужику, а наша невестка получше вашей воспитает. «Точно!» Мать также потрясает указательным пальцем. «Наш-то хоть без аллергии на воду, только вот зачем ей ваша докука не пойму добрая сильно? Катенька, у тебя свой ребенок будет, а ты этого таскаешь, еще надорвешься!» «Не надорвусь, он не тяжелый», — качает головой Катя. «Оставь ребенка!» — строго приказывает ей мать Зары. «А ты ей не указываешь, что делать», — фырчит на нее моя мать. «Ах, теперь вы за мою Катю заступаетесь. А раньше-то чем думали?» Не удерживается от ремарки теща. «Шустро вы поменяли. Цвет пальто». Не в бровь, а в глаз. В то веке матери даже нечего ответить. «Катя в дом, командуй строго. Няня туда же, и вы, Анна Павловна, с ними, раз уж вы одна на нашей стороне. Я на Катиной стороне». Подмечает она деловито и уходит. Я же остаюсь воевать с оставшейся роднёй и перво Первонаперво поворачиваясь к родителям Зары, чеканю строго. «Раньше рак на горе свистнет, прежде чем я позволю вам оттачивать свои воспитательные навыки на моем сыне. Да-да, вы не ослышались в моём. Я через суд лишу вашу дочь прав на ребенка и стану его единственным опекуном. А что до того родной-неродной? До этого момента вас не волновало, чьих он кровей. Следовательно, катитесь отсюда колбаской». «Да как ты смеешь так вероломно с пожилыми людьми?» — пыжится отец Зары. «Я не понял. А с возрастом людям дозволяется творить беспредел? Вы сейчас пытались забрать ребенка у официального родителя. Как я понимаю, в втихаря, пока я на работе. О нем заботятся няня. Если еще раз повторится подобное, я ведь тоже могу повторить одну процедуру. Помните? Свалка, карканье ворон, прессовщик машин. Хам!» Родители Зары единогласны в своем мнении обо мне. Тем не менее, бледнеют качественно и удаляются в мгновение ока. Однако мои собственные родители никуда не деваются и, кажется, собираются ко мне в гости. Стоп, останавливаю их рукой. Вам что нужно? «Так мы в гости. Чай выпить?» С этими словами мама демонстрирует мне коробку с тортом, который держит в руке. «Ага», — хмыкаю, — «чаю попить, заодно сыну моего гадам отдать. Офигенный план, товарищи родители». Я выставляю большой палец вверх. «Так не твой же!» — хмыкает мама. «Мы как лучше хотели». А получилось, как всегда. Отдариваю их грозным взглядом. «Ты хоть меня спросила?» «Извини, сыночек, но воспитывать ребенка — это большой труд». «Поверь, мне это великолепно известно». «Что ж, мы так и будем обо всем на улице говорить?» Вдруг спрашивает отец. «Пусти нас в дом». «Не пущу». Я остановлюсь перед ними и складываю руки на груди. Уж простите, никакого желания с вами чаевничать нет. Даниэль, мы не поняли, почему ты Анну пал, напустил в дом, а нас сопровождаешь? Потому что вести себя нормально надо. Это все, на что я сейчас способен. Смотрю в их обалдевшие лица, разворачиваюсь и ухожу.